Глава 3. Прежде чем войти, Ахил Таций стал отвешивать множество поклонов, которые грубо и неуклюже повторял вслед за ним непривычный к этому варяг. Герварт недавно был переведён в Константинопольский гарнизон. До этого он участвовал в боевых походах. Оттого он и не был знаком со всеми церемониями придворного этикета, которые греки военные и придворные соблюдали с исключительной тщательностью не только по отношению к императору, но и ко всему, что только напоминало о его особе. Отдав должное всем этим странным церемониям, Ахилл осторожно и в то же время отчётливо постучал в дверь. Трижды повторив свой стук, он шипнул своему спутнику: "Мы входим. И если тебе дорога жизнь, смотри на меня, и делай то же, что и я. В ту же минуту он отступил назад, опустил голову и закрыв глаза руками, как бы защищая их от того ослепительного света, который вот-вот вспыхнет перед ними, стал ждать ответа на свой стук. Англодатчанин, стараясь подражать своему начальнику, стоял рядом с ним в смиренной, по-восточному обычаю позе. Маленькая дверь открылась внутрь, Но вместо ослепительного света оттуда показались четыре варяга с секирами в руках, словно собираясь поразить тех, кто дерзнул нарушить тишину их сторожевого поста. "Акалит", сказал начальник. Это был условный пароль. "Таци и акалит", пробормотали стражи в ответ. И все четверо опустили секиры. Ахилл с величественным достоинством коснулся высокого гребня своего шлема, довольный тем, что его солдаты воочию убедились, как велико его значение при дворе. Гирварт к изумлению своего начальника сохранял невозмутимо спокойный вид. Ахилл таций приписал это равнодушие бесчувственности, свойственной варвару. Они прошли между часовыми, которые расступились и выстроились в ряд. открыв им доступ к длинной узкой доске, перекинутой через городской ров, который отделял главную стену города от опаясывавшего его вала. "Это мост опасности", шепнул Таций Гирварду. "Мне рассказывали, что его иногда смазывали маслом или посыпали сушёным горохом, и не раз случалось, что тела людей, близких к священнейшей особе императора, находили в золотом роге. куда стекают воды из этого рва. Золотой рок. Гавань в Константинополе. Вот не ожидал, сказал Островитянин, возвышая голос. Чтобы Алексей Комнен молчи, безумец, если тебе дорога жизнь, сказал Ахил Таций. Разбудить дочь императорских сводов значит навлечь на себя суровое наказание. Выражение дочь императорских сводов обозначало при дворе эхо, как объясняет здесь сам Акалит. Но если безрассудный преступник нарушит её покой замечаниями, касающимися священнейшей особы государя, о, тогда даже смерть была бы слишком мягкой карой за дерзновенное нарушение её блаженного сна. И какой же я несчастный, что получил распоряжение доставить в священные покои такое существо, как ты. Вид в тебе цивилизации ровно столько, сколько нужно, чтобы уберечь от порчи твое бренное тело. Ум твой никак не расчевелить. Взгляни на себя, Гирварт, и подумай, что ты такое? Жалкий варвар. Вот, кем создала тебя природа. Единственное, чем ты можешь гордиться, это тем, что на войне, которую вёл твой священный повелитель, ты убил нескольких мусульман. и ты допущен в недостигаемые для других внутренние покои Влахернского дворца, где тебя может услышать не только царственная дочь императорских сводов, то есть эхо этого дворца, а также до хранить на небо само священное ухо. Дворец этот получил своё название от находившихся по близости Влахернских ворот и Влахернского Маста. Вот что начальник ответил Варяк. Конечно, я не умею говорить по-здешнему и знаю, что не моё это дело разговаривать в присутствии двора. А потому я не вымолвлю ни слова, если со мной не заговорят. Разве что там соберётся компания вроде нашей. Проще говоря, мне трудно изменить свой голос и сделать его не таким резким, каким создала его природа. А поэтому Доблестный начальник, я буду нем как рыба, пока вы не подадите мне знак заговорить. И умнёшь делаешь, сказал начальник. Некоторые высокие особы, быть может, сам Багрянородный, пожелают берегись, Герварт, измерить силой своего ума всю глубину твоей варварской глупости. Только не вздумай в ответ на их грациозную улыбку ржать, словно лошадь. Как ты привык это делать в своей компании? Я же сказал, что буду молчать, огрызнулся Варяк, несколько задетый. Верите моему слову? Хорошо. А если вы думаете, что я сорока, которая рада трещать без всякой надобности, то я готов вернуться домой и делу конец. Почувствовав, что быть, может, лучше не доводить своего подчинённого до крайности, Ахилл несколько сбавил тон и пропустил мимо ушей Невежливое замечание варяга, как бы снисходя к грубым манерам этого человека, с которым, как он был убеждён, даже среди его соплеменников мало кто мог сравниться по силе и отваге. А эти качества, несмотря на непочтительное обращение с ним Гирварда, Ахилл в глубине сердца ценил больше, чем все приятные свойства, какими возможно обладали другие воины, более вылощенные и учтивые. Ахилтаций, хорошо знакомый с лабиринтами императорского дворца, провёл варяга через два или три маленьких двора, составлявших часть обширного Влахернского дворца. Они вошли в самое здание через боковую дверь, также охранявшуюся постовым варяжской гвардией, который пропустил их по условному знаку. В соседнем помещении находилась караульня. Несколько солдат их же отряда развлекались играми, напоминавшими наши шашки или кости, то и дело прикладываясь к большим фляжкам с Элем, которыми их снабжали после дежурства. Гирвард обменялся с товарищами взглядом. Он охотно присоединился бы к ним или хотя бы остановился немного поболтать. Надо сказать, что после приключения с Метелленцем эта прогулка с начальником при лунном свете несколько раздражала его. Он не видел для себя в ней особой чести. Но как все варяги, равнодушный к дворцовым церемониям, он имел свои очень строгие понятия о воинском долге и потому безмолвно последовал за начальником через караулню. Они прошли целую анфиладу комнат, роскошное убранство которых свидетельствовало о том, что они находятся в священных покоях своего повелителя-императора. Они миновали коридоры и залы, в которых Таций, по-видимому, бывал уже не раз. и по которым шёл сейчас бесшумно, крадущимися почтительными шагами, как будто боялся, выражаясь его напыщенными словами, разбудить гулкое эхо этих высоких монументальных покоев. Навстречу им всё чаще стали попадаться люди, не похожие на обычных обитателей дворца. У входов и в самых покоях северный воин заметил несчастных темнокожих рабов, Чаще всего это были африканцы. Эти рабы предавались сейчас разнообразным занятиям. Одни стояли как бы на стражах в проходах с саблями на гало, другие сидели по-восточному на коврах, отдыхая или играя в разные игры и сохраняя при этом глубокое молчание. Начальник Гирварда... даже слова не сказал этим высохшим как мумии и искалеченным существам одного лишь взгляда окалита варяжской гвардии было достаточно чтобы обеспечить свободный проход себе и своему спутнику миновав ещё несколько покоев они вошли наконец в залу отделанную чёрным мрамором или другим каким-то тёмного цвета камнем более просторную и высокую чем предыдущие В неё вело несколько боковых проходов, которые шли от порталов к стене. От масла и смолы, которые горели в лампадах, освещавших эти проходы, шёл тусклый дымок, и этого света было недостаточно, чтобы хорошо разглядеть форму и архитектуру залы. Только в обоих концах залы освещение было несколько сильнее. Дойдя до середины этого обширного длинного помещения, Ахилл обратился к варягу тем боязливым шепотом, которым он, по-видимому, совершенно заменил свой обычный голос с той минуты, как они перешли мост опасности. «Оставайся здесь, пока я не вернусь, и ни в коем случае не уходи отсюда». «Слышать — значит повиноваться», — ответил варяг, потребляя выражения, которые греческая империя всё ещё кичившаяся именем римской, заимствовала, как и многие другие выражения и обычаи у восточных варваров. Ахилл Таций быстро поднялся по ступенькам, которые вели к одной из боковых дверей залы. Он слегка толкнул дверь, она бесшумно открылась, и он вошёл в неё. Оставшись один в зале, Варяг, чтобы как-нибудь развлечься, начал с того, что осмотрел её со всех сторон. В задней стене находилась небольшая низкая железная дверь. Над ней висело бронзовое распятие, окружённое бронзовыми же цепями, оковами и другими эмблемами подобного рода, расположенными над входом в виде украшений. Дверь в тёмное сводчатое помещение была полуоткрыта. Гирвард заглянул в неё, ибо начальник не запрещал ему этого. Здесь с трудом можно было рассмотреть узкую, похожую на глубокий колодезь, витую лестницу, идущую от самого порога железной двери. Тусклый красноватый свет, исходивший словно от далёкой искры, а не от светильника, прикреплённого к стене, освещал, казалось, спуск в преисподнюю. Хотя хитроумным грекам Варяк мог казаться туго соображающим, однако он без труда смекнул, что эта словещя дверь с такими печальными эмблемами ведёт к подземелью Влахернов, которые по числу своему, по размерам и сложности расположения являлись одним из самых достопримечательных и страшных мест императорского дворца. Внимательно прислушиваясь, Герварт даже уловил, как ему показалось, звуки Какие естественно могли донестись из могил заживо погребённых здесь людей. Ему послышались слабые отголоски их стонов и вздохов, словно исходивших из глубокой бездны. Но тут уж, вероятно, его воображение дополнило картину, созданную собственными догадками. Я не сделал ничего такого, за что меня следовало бы замуровать в одно из этих подземелий, подумал он. Начальник мой Ахил Тацы, правда, чуть поумнее осла, но всё же я не думаю, чтобы он оказался к тому же подльцом и так предательски заманил меня в тюрьму. Но если он и решил доставить себе на сегодня такое развлечение, то ему, пожалуй, придётся в последний раз в своей жизни посмотреть, как работает английская секира. Пойду загляну в другой конец этой залы. Может быть, там найдётся что-нибудь повеселее. С такими мыслями, тяжело ступая, так как ему никак не удавалось соразмерить свою поступь с требованиями дворцового этикета, прошёл Сакс на другой конец залы. Здесь украшением портала служил небольшой алтарь, похожий на те, что стояли в храмах языческих божеств. Он выдавался как раз над самой серединой арки. На нём курился фимиам, и дымок его Поднимаясь лёгким облачком к потолку, распрострянялся по всей зале, застилая собой странное изображение у алтаря, значение которого наш варяг никак не мог понять. На нём были изображены две руки, выходившие, казалось, из самой стены. Простёрши раскрытые ладони, они словно благословляли тех, кто приближался к алтарю. Эти руки Изваянные из бронзы и выходившие из-за алтаря, можно было рассмотреть сквозь клубы фимиама благодаря светильникам, озарявшим свод. Я понял бы, что значат эти руки, подумал простодушный варвар, если бы они были сжаты в кулаки. А зала предназначалась бы для панкратиона, а по-нашему бокса. Но ведь даже эти беспомощные греки не дерутся с раскрытыми ладонями. И потому клянусь святым Георгием, я никак не могу догадаться, что бы такое эти руки могли означать. В эту минуту из той двери, в которую он вышел, показался Ахилл и подойдя к неофиту, как мы имели бы право назвать варяга, сказал: "Пойдём, Герварт". Неофит Новичок. Для тебя настаёт сейчас решительная минута. Собери всё своё мужество, ибо поверь мне, что и слава твоя, и честь целиком от него зависят. Об этом не беспокойтесь, сказал Гербард. Если только сердце и рука моя могут выручить меня из опасности с помощью этой игрушки. Сколько раз я тебе твердил: "Говори тише и почтительней". сказал начальник. И потом опусти секиру вниз. А лучше всего было бы, если бы ты её вовсе здесь оставил. С вашего позволения, доблестный начальник, ответил Гирвард. Я неохотно расстаюсь с моим кормильцем. Я ведь неуклюжая деревенщина и не знаю, куда девать руки, если они у меня ничем не заняты. И моя верная секира выручает меня в этом случае как нельзя лучше. Ну хорошо, оставь её при себе. Только помни. Не размахивай ею, как ты привык обычно делать. И не кричи при этом, словно ты на поле сражения. Помни о священном характере этого места, где малейший шум уже равносилен святотатству. Помни, с какими особами ты можешь здесь встретиться. Оскорбить некоторых из них значило бы оскорбить самого Бога. Пока учитель наставлял своего ученика, они подошли к боковой двери и очутились в помещении, напоминавшем переднюю. Отсюда Ахилл повёл варяга дальше. Двустворчатая дверь, ведущая в один из главных покоев, распахнулась, и здесь, перед глазами грубоватого обитателя севера, предстало новое и поразившее его зрелище. Это были покои во влахернском дворце. предназначавшиеся для личного пользования любимой дочери императора Алексея, принцессы Анны Камнен, известной и до ныне своим литературным дарованием и увековечившей пером историю царствования своего отца. Она восседала с видом королевы и повелительницы среди членов литературного кружка, который в то время могла собрать только парфирородная принцесса. Посмотрим на окружающее её общество, чтобы составить себе представление о её гостях. У принцессы писательницы были живые, ясные глаза, правильные черты лица и приятные манеры. Придворные признали бы эти качества за дочерью императора, даже если бы это не соответствовало строгой истине. Она сидела на небольшой скамье, вернее, софе. Ибо в Византии прекрасному полу не разрешалось возлежать, как-то было в обычае у римских дам. Стол перед принцессой был завален книгами, чертежами, всякими травами и растениями. Её сиденье стояло на небольшом возвышении, и лицам, близким к принцессе или удостоившимся чести беседовать с нею, разрешалось опираться коленями на край этого маленького помоста. Таким образом, Они при этом невольно должны были принять наполовину коленопреклонённую позу. На том же помосте и под тем же пышным балдахином, где находилось сиденье принцессы Анны, стояли ещё три сиденья разной величины. Первое из них по размерам и удобству совершенно такое же, как у принцессы, предназначалось для её супруга, Никифора Бряняня. Говорили, что он чувствовал или, по крайней мере, выражал величайшее уважение к учёности своей жены однако придворные находили что он уклоняется от присутствия на её вечерах чаще чем это было бы приятно принцессе Анне и царственным её родителям придворные сплетники объясняли его поведение отчасти тем что принцесса Анна камнен нравилась бы ему больше если б она не была столь учёной И хотя она всё ещё оставалась красивой женщиной, однако её внешнее очарование слабело по мере того, как обогащался её ум. В возмещение за скромный вид кресла Никифора Бряня, придворные слуги пододвинули его как можно ближе к сиденью принцессы. Благодаря этому, Анна могла всё время любоваться своим красавцем мужем, а для него не пропадало даром ни одна крупица мудрости, исходившая из уст его учёной супруги. Два других почётных кресла имели вид тронов. Они были снабжены скамеечками для ног, поручнями и вышитыми подушками на спинках, не говоря уже о простиравшемся над ними роскошном балдахине. Эти кресла предназначались для императорской четы, часто присутствовавшей на занятиях своей дочери, когда они происходили публично. В таких случаях императрица Ирина испытывала чувство особой гордости, как мать столь совершенной дочери. Что же касается Алексея, то он с нескладительно слушал о своих подвигах в напыщенном изложении принцессы. Зато не раз бывало, что он иногда вместе с патриархом Засимой и прочими мудрецами слегка дремал под чтением её диалогов о таинствах философии. В описываемый нами момент из четырёх кресел предназначенных для особ императорской семьи, были заняты все, кроме того, на котором должен был восседать Никифор Брянний, супруг красавицы Анны Каменен. Его отсутствием, свидетельствовавшим о не внимании к ней, объяснялось, может быть, то облачко неудовольствия, которое омрачало чело его прекрасной супруги. По обе стороны её на возвышении находились две прислуживавшие нимфы в белых платьях, Проще говоря, две рабыни. Они служили в качестве живых подставок для пергаментных свитков, в которые принцесса заносила свою мудрость или откуда черпала, цитируя чужую. В остальное время они стояли на коленях, опираясь на подушки. Одна из этих юных дев, по имени Астарта, так славилась своим каллиграфическим искусством, то есть умением красиво писать на многих языках, что она однажды, когда понадобилось любой ценой купить у халифа мир, чуть не попала в дар к нему. Хоть он и не умел ни читать, ни писать. Другая прислужница принцессы Виоланта, обычно называвшаяся Музой, была большая мастерица петь и играть на различных музыкальных инструментах. И однажды была послана в дар Роберту Гвискару, эрцгерцогу Апулии для услады его духа. своими талантами. Роберт Гвискар. То есть Роберт Лукавый. 1015-1085 годы. Норманнский вождь, создавший в Южной Италии и Сицилии сильное государство. Отец Боэмунда. Он завоевал всю Апулию и отнял у Византии её последние владения в Италии. В 1081 году перенёс борьбу с Византией на Балканский полуостров. Победил Алексея Комнена придураться в 1082 году и дошёл до Салоник. В 1084 году пришёл на помощь папе Григорию VII, которого германский император Генрих IV держал в заключении в замке Святого Ангела в Риме. Роберт взял Рим и предал его разграблению. После чего возобновил войну с Византией, но не закончив её, умер. Но так как он был стар и глух, как пень, а Виоланте в эту пору не было ещё и 10 лет, то он вернул этот ценный подарок его царственному дарителю. С характерным для него эгоизмом хитрый норманн попросил прислать ему вместо девчонки, которая только и умеет, что визжать и пиликать на струнах, кого-нибудь другого для услады не его духа, а тела. Вокруг помоста сидели или возлежали на полу лица, пользовавшиеся особым расположением при дворе. Патриарху за симе и одному или двум из старцев разрешалось пользоваться низкими табуретами. Это были единственные сиденья, которые ставились для учёных бывавших у принцессы на её званных вечерах, как назвали бы в наши дни такие собрания. Что же касается более молодых представителей знати, то честь быть допущенными к участию в беседе с высочайшей особой должна была быть для них несравненно выше презренной потребности сидеть. Пять или шесть придворных в разнообразных одеждах и разного возраста дополняли общество. Одни стояли Другие отдыхали, опустившись на колени у богато украшенного фонтана. Брызги незаметно таяли в воздухе, освежая пахучие цветы и растения, распространявшие свое благоухание по всей зале. Михаил Агелласт, старый человек, крупный, дородный, одетый так, как одевались древние философы-циники, отличался тем, что наряду с неряшливостью в одежде и с свойственной им грубостью манер, Свято чтил во всех его тонкостях церемониал, требуемый присутствием императорской семьи. Циники философы, проповедующие, что человеку необходимо только удовлетворение основных жизненных потребностей. Он славился показным цинизмом своих принципов и речей, своими республиканскими взглядами, которые странно противоречили низкопоклонству перед сильными мира сего. проявляемому им в жизни. Удивительно, как долго мог этот человек, которому было уже за 60, отказываться от законной для его возраста привилегии прилечь и дать отдохнуть своему телу. Он почти всегда оставался на ногах и редко опускался на колени. Первая поза стала для него столь обычной, что он приобрёл среди своих друзей при дворе прозвище Элифаса или elefanta, то есть слона. Ибо древние полагали, что это животное, одарённое почти человеческим разумом, лишено возможности опускаться на колени. Однако я видел слона коленопреклонённым, когда был в стране гемнософистов. Заметил кто-то из присутствующих на этом вечере. Гемнософист. По-гречески ногой мудрец. Гимнософистами древние греки называли индийских философов-аскетов, утверждавших, что одежда и пища нарушают чистоту мышления. Чтобы принять на спину своего господина, то же самое делает наш слон, сказал патриарх Засима с лёгкой усмешкой, выражавшей ту крайнюю степень сарказма, какая допускалась этикетом греческого двора. ибо обменяться колкой остротой в присутствии высочайшей особы государя считалось обычно куда более страшным оскорблением его святости, чем даже обнажить при нём кинжал. Но даже такая ирония, какую позволил себе Засима, вызвала бы порицание этого церемонного двора, если бы она не исходила от патриарха, высокий сан которого допускал некоторые вольности. Как раз в эту минуту в зал вошли Ахил Таций и Гирворт. Таци старался при взойти самого себя в соблюдении всех тонкостей этикета, как бы желая подчеркнуть свою воспитанность в противовес неловкому поведению своего спутника. Но в то же время он испытывал тайную гордость, представляя в качестве своего непосредственного подчинённого человека, которого он привык считать одним из лучших воинов в армии Алексея, как по внешним качествам, так и по отваге. Внезапное появление новых людей вызвало некоторое удивление. Ахилл плавной походкой вошёл в залу, где сидело всё общество, и остановился с уверенным, хотя и почтливым видом, который свидетельствовал, что он привык бывать в этих местах. Зато Гирварт немного запнулся при входе, но увидев, что здесь собралось всё придворное общество, поспешил побороть своё смущение. Его начальник едва заметно пожал плечами, как бы прося собравшихся о снисхождении к солдату. Сделав Гирварду тайком предостерегающий знак, чтобы тот следил за своим поведением, Ахилл хотел, чтобы Гирвард снял шлем и пал ниц. Но англосакс, не привыкший к языку намёков, естественно, прежде всего подумал о своих обычных воинских обязанностях. Он вышел вперёд, и встал, выпрямившись перед императором, как при отдаче чести. Затем преклонил на мгновение колено, чуть коснувшись рукой своего шлема, поднялся и, вскинув на плечо секиру, вытянулся перед императорским креслом, как часовой на карауле. Лёгкая усмешка удивления пробежала по лицам присутствующих при виде мужественной фигуры северянина. державшегося довольно непринуждённо, но сохранявшего военную выправку. Все окружающие следили за лицом императора, не зная, как быть: отнестись ли к появлению этого воина здесь как к самовольному вторжению грубого дикаря и выразить свой ужас по этому поводу, или наоборот, рассматривать поведение телохранителя как искреннее и мужественное проявление служебного усердия. и выразить ему своё одобрение. Прошло несколько времени, прежде чем сам император, который как раз перед этим слегка задремал или задумался, успел достаточно оправиться, чтобы, следуя обычному порядку, указать придворным, какого тона им держаться. Внезапное появление варяга поразило его. Правда, внешняя охрана дворца, как правило, поручалась этому надёжному отряду, но внутреннюю охрану Несли обычно рабы африканцы, о которых мы уже упоминали. В ушах у Алексея, очнувшегося от дремоты, ещё звучали воинственные фразы дочери, читавшей отрывок из своего повествования о войнах, происходивших во время его царствования. Появление в эту минуту бравого англосакса из гвардии его телохранителей, с которыми у Алексея обычно было связано представление о сражениях, опасности и смерти, было для него совершенно неожиданным. Тревожно оглянувшись вокруг, Алексей остановил свой взор на Ахилле Тации. «Зачем ты здесь, мой верный Аккалит?» — спросил он. «И зачем находится здесь в ночное время этот воин?» Вот когда для присутствующих настал момент принять соответствующее выражение лица «Regis ad exemplum» — в подражание государю. Но не успел ещё патриарх изобразить на своём лице преданность государю и тревогу за него, как Ахилл Таций коротко напомнил Алексею, что воин приведён им сюда по личному его государеву приказу. Ах, да, верно, мой милый, сказал Алексей, распушив морщины на лбу. Мы забыли об этом за всеми нашими государственными заботами. И он обратился к Варягу искреннее и проще: чем обращался обычно к своим придворным. Для деспота-монарха верный телохранитель всегда надёжное лицо, тогда как высший сановник постоянно вызывает в нём известное недоверие. А, славный наш англодатчанин, произнёс император. Ну как поживаешь? Такая простота обращения поразила всех, кроме того, к которому она непосредственно относилась. Гирварт, поклонившись по-военному, в его поклоне тоже было больше сердечности, чем почтительности, и громко, не подавляя голоса и что особенно поразило всех, на саксонском наречии вскликнул: Будь здоров, сильный и могущественный император. Император лукаво улыбнулся и, желая показать, что он умеет говорить со своими телохранителями на их родном языке, Ответил, как обычно отвечают на это приветствие. Пей на здоровье. Паш немедленно подал серебряный кубок, наполненный вином. Слегка коснувшись его губами, император приказал передать кубок Гирварду с просьбой выпить. Саксониц не заставил себя просить второй раз и одним глотком осушил его до дна. Лёгкой улыбкой встретило собрание этот поступок. обычный для северянина, но поразивший умеренных греков. Сам Алексей рассмеялся громче, чем могли это себе разрешить придворные, и подбирая знакомые слова, путая их с греческими, спросил телохранителя: "Ну что, мой храбрый британец, или Эдвард, как люди тебя называют, знаком тебе вкус этого вина?" "Да", ответил Варяк без всякого смущения. "Я уже раньше пробовал его." под Лаудикеей. Здесь Ахилл Таций, почуяв, что его подчинённый переходит на опасную тему, тщетно пытался привлечь к себе его внимание, подавая ему тайные знаки молчать или хотя бы быть осторожней в своих речах перед императором. Но Гирварт, строго соблюдая воинскую дисциплину, не отводил взгляда от Алексея. Он помнил только об одном, что перед ним его повелитель которому он обязан отвечать и во всём повиноваться. Диалог между императором и солдатом продолжался. Ну и как тебе понравилось это вино по сравнению с прежним? Общество здесь, государь, приятнее, чем арабские лучники, ответил Герварт взглядом и поклоном, выказывая свою врождённую воспитанность. И всё же в здешнем вине нет того вкуса, который придает лучшему напитку жаркое солнце, пыль сражения и усталость после восьмичасовой работы с таким оружием, как вот это. И Гирвард протянул свою секиру. «Возможно, в здешнем вине есть и другой недостаток. Да простится мне этот намек», — сказал Агиласт-элефант, повернувшись к трону. «Может быть, в этом виноваты малые размеры кубка?» Клянусь Таранисом. Ты прав, ответил телохранитель. Под лаодикеей я пил из шлема. Давай-ка сравним их приятель, сказал Агиласт прежним насмешливым тоном, чтобы нам убедиться, не проглотил ли ты нынче и кубок. Боюсь, судя по тому, как ты пил, что ты проглотил его вместе с содержимым. Есть вещи, которые я не проглатываю. Спокойно не меняя тона, ответил Варяк: "Если они исходят от человека помоложе и посильней, чем ты". Присутствующие снова обменялись улыбками, так как философ, хотя и был профессиональным остроумцем, оказался побеждённым в этой схватке. Но тут вмешался император. "Слушай, приятель, не для того же я посылал за тобой, чтобы подвергать тебя праздным насмешкам". Агиласт поспешно стушевался в кругу придворных. как собака, получившая нагоняй от охотника за ненужный лай. Но тут заговорила принцесса Анна Камнен, на прекрасном лице которой уже выражалось некоторое нетерпение. «Не соблаговолите ли вы, мой августейший и возлюбленный отец, открыть тем, кто удостоился счастья быть допущенным в храм Мус, с какой целью вы призвали сегодня ночью этого воина сюда, в это место?» обычно столь недостижимая для человека его звания. Разрешите мне заметить, что нам не следовало бы тратить на пустые и праздные шутки время, посвящённое, как и каждая минута вашего, государь досуга, благу империи. Наша дочь говорит мудро, сказала императрица Ирина. Как большинство матерей, не отличающихся собственными талантами и не очень склонные ценить их у других, Она была восторженной почитательницей совершенств своей любимой дочери и умело демонстрировала их при всяком удобном случае. Позвольте мне заметить, что в этот божественный и избранный музами чертог, посвященный занятиям нашей возлюбленной высокоодаренной дочери, чье перо сохранить ваше имя для вечности, августейший мой супруг, одно уже присутствие этого телохранителя внесло дух казармы. Император Алексей Комнен испытывал сейчас то же самое, что испытывают многие хорошие мужья не столь высокого звания, когда их жёны начинают читать им длинную проповедь. Тем более, что императрица Ирина не всегда отдавала должное его верховному сану, хотя строго требовала этого от других. Правда, он рад был бы отдохнуть немножко от монотонного чтения принцессы Но всё же лучше было бы уж опять вернуться к нему, чем выслушивать супружеское красноречие императрицы. А по сему он вздохнул и промолвил: Простите же меня, наша добрая августейшая супруга и наша парферородная дочь. Вчера вечером мне вспомнилось, что вы, высокоодарённая дочь наша, выразили желание узнать подробности о сражении под Лаодикеей. с язычниками арабами, до да паразит их небо. Ещё и по другим соображениям нам захотелось пополнить наши воспоминания кое-какими личными расспросами. Вот мы и поручили Ахилу Тацию, нашему верному аколиту, привести сюда кого-либо из его солдат, который, превосходя других отвагой и присутствием духа, мог лучше, чем остальные, заметить, что происходило вокруг него. В тот достопомнитный и кровопролитный день. Это и есть, я полагаю, тот воин, которого привели к нам по нашему велению. До «Да будет мне дозволено сказать и сохранить жизнь, ответил Акалид. Ак Ваше величество, перед вами и перед этими божественными принцессами, чьи имена для нас равны именам святых, я утверждаю, что вы видите лучшего из моих англодатчан, или как их там еще зовут. Он, можно сказать, варвар из варваров. И хотя по своему рождению и воспитанию он не достоин коснуться ногами ковра этой обители совершенства и красноречия, но он так храбр, так верен, так предан и ревностно усерден, что... «Довольно, мой добрый Акалит», — сказал император. Нам достаточно, если ты скажешь, что он хладнокровен, наблюдателен и не теряется в рукопашном бою. Как это мы порой замечали за тобой и за другими нашими высшими военачальниками, и даже, если говорить правду, за собственной нашей императорской особой. В последнем случае это происходило, конечно, не от недостатка мужества, а от сознания того, какое значение для общего блага имеет наша личная безопасность и сколь велики лежавшие на нас государственные обязанности. Так говори же, Таций, говори скорее, ибо я замечаю, что наша дрожайшая супруга и наша трижды благословенная дочь, рожденная в пурпурных покоях, обнаруживают некоторые признаки нетерпения. «Гирвард», — ответил Таций, — «в бою спокоен и наблюдателен». как другие во время танца на Перу. «Пыль сражения — благодатнейший воздух для его легких, а в рукопашной схватке он устоит против четверых лучших солдат вашего императорского величества, за исключением варягов». «Акалит», — сказал император, неодобрительно взглянув на него. Вместо того, чтобы воспитывать этих невежественных варваров в правилах цивилизации нашей просвещенной империи, ты подобными хвостливыми словами поощряешь их суетную гордость и ярый нрав, что вовлекает их в ссоры с иностранными легионами и даже порождает нелады в их собственных рядах. «Если мне дозволено будет раскрыть уста, чтобы смиренно и спросить прощения», сказал Акалид: "Я осмелюсь сообщить, что всего лишь час назад я говорил с этим бедным, невежественным англодатчанином о том, с каким отеческим попечением вы, ваше величество, заботитесь о нерушимости доброго согласия между войсками, которые служат под вашим знаменем, о том, как сильно желание вашего величества упрочить мир среди воинов всяких наций, франков и других северян". которые имеют счастье состоять на вашей службе и пребывают в вечной кровавой вражде между собой. Я полагаю, что этот недалёкий малый уразумел всё сказанное мною и может засвидетельствовать истину моих слов. Тут он взглянул на Гирварда. Тот кивнул головой, молча подтверждая сказанное его начальником. После чего Ахилл, уже уверенней, продолжал своё оправдание. Мне хотелось бы внести поправку в мои слова. Я должен был сказать иначе. Не то, что он способен справиться с четырьмя слугами вашего величества. Нет, он готов бросить вызов шести самым смертельным врагам вашего величества, предоставив им полный выбор времени, оружия и места поединка. Это звучит уже лучше, сказал император. И я прошу любезную нашу дочь которая поставила себе благочестивую задачу записать для блага нашей империи мои благословенные деяния, серьёзно запомнить, что хотя Алексей не давал своему мечу заржаветь в ножнах, однако он никогда не стремился возвеличить свою славу ценой крови своих подданных. Надеюсь, сказала Анна Коменн, что в моём скромном очерке жизни государя, коему я обязана своим рождением, Я не забыла отметить, как одной из замечательных черт характера его любовь к миру, заботу о жизни солдат и отвращение к кровожадным нравам еретиков франков. И приняв повелительный вид, словно требуя к себе внимания окружающих, принцесса с лёгким поклоном обвела глазами своих слушателей. Затем, взяв пергаментный свиток из рук прекрасной прислужницы, Заполнивший его под диктовку госпожи своим красивым почерком, Анна Комнен приготовилась к чтению. Перед тем, как начать читать, принцесса на минуту остановила свой обзор на Варваре Гирварде и удостоила его следующими приветливыми словами. Доблестный варвар, я смутно, словно во сне, припоминаю тебя. Тебе предстоит выслушать произведение, которое Если сравнить автора с темой, можно уподобить портрету Александра Великого, исполненному маляром, похитившим кисть Апиллеса. Апиллес знаменитый греческий живописец, живший в IV веке до нашей эры. Однако сей опыт может вызвать к себе некоторый интерес у тех, кто беспристрастно ознакомился с его содержанием и признаёт всю трудность изображения великого человека, которому он посвящён. Прошу тебя, выслушай внимательно то, что я собираюсь про честь, ибо это описание битвы при Лаудикее. Подробности которой полученные мною главным образом от его величества, моего досточтинейшего родителя, а также от доблестного протоспафария, его непобедимого военачальника, и от Ахилла Тация, верного Акалита нашего победоносного императора, могут, однако, кое в чем оказаться неточными. Не следует забывать, что высокие обязанности этих великих военачальников заставляли их держаться на некотором расстоянии от самых жарких мест сражения, дабы они имели больше возможности, оценив общее положение, спокойно и точно отдавать свои распоряжения, не отвлекаясь заботою оморожения. а собственной безопасности. Это так же, как в искусстве вышивания, мой доблестный варвар. Ты не должен удивляться, что мы занимаемся этим ручным трудом, ибо он находится под покровительством Минервы. Чьим занятиям мы стремимся подражать? Минерва богиня мудрости у древних римлян, соответствующая греческой Афине Палладе. Мы сами наблюдаем обычно за общим выполнением работы, а девушкам, нашим прислужницам, поручаем исполнение отдельных частей. Ты, храбрый воряк, участвовавший в самой гуще сражения под Лаудикеей, укажешь мне, недостойному летописцу этой столь славной войны, на те случаи, какие имели место в этой битве, где люди дрались в рукопашную и где меч решал судьбу боя. А по сему Не бойся, храбрейший из воинов, исправить те ошибки и неточности, какие могли вкрасться в моё изложение подробностей этого славного события. Государьня, ответил варяг. Я внимательно выслушаю, что вашему высочеству будет угодно прочесть мне. Хотя я далёк от дерзкого намерения судить то, что написано Багре народной принцессы. Ещё меньше пристало мне, варвару, судить о поведении в бою императора, который щедро нам платит, или начальника, который хорошо с нами обращается. Когда бы нашего совета спросили перед боем, ответ наш был бы всегда правдив. Но по моему грубому разумению, советы после сражения бывают скорее оскорбительны, чем полезны. Что касается протоспафария, То если долг полководца заключается в том, чтобы быть подальше от рукопашного боя, то я смело могу сказать и даже поклясться, что этого непобедимого вождя я ни разу не видел ближе, чем на полёт дротика от места, представляющего какую-либо опасность. Эта речь, смелая и откровенная, произвела на присутствовавших сильное впечатление. Сам император и Ахилл Таций имели вид людей выбравшихся из опасного положения более благополучно, чем они ожидали. Протаспофарий всеми мерами силился скрыть свое раздражение. Агелазд же шепнул патриарху, рядом с которым он стоял, «Э-э-э, северная секира, оказывается, не только рубит, она и колется». «Тише!» — сказал Зосима. «Послушаем, чем кончится эта история». Принцесса приступает к чтению